Глава тридцать Подранок. Бытует мнение, что опытный охотник не оставляет подранков и, не положив зверя с первого выстрела, делает все, дабы добить его, не оставляя мучиться. Однако след помнить, что если один зверь бежит, стремясь спасти свою жизнь, то другой, оглушенный, ошалевший от боли, впадает в ярость и способен кинуться на охотника. Размышления об охоте. Статья князя Веселовского, заядлого охотника и председателя Московского клуба любителей охоты. Иногда начинаю думать, почему это у меня все через задницу. Неужели и вправду потому, что я заветов не блюла, правила нарушала и вообще жила не так, как предками заповедано И вот теперь на ночной дороге ощущение усилилось несказанно. хоть ты и вправду. Правда, что именно вправду, тоже непонятно. Совка выдохнула и покачнулась. Благо некромант успел ее на руки подхватить. Да так бережно. И взгляд у него вовсе не испуганный, как оно обычно с людьми случается. Беспокойство вот чувствую, волнение, но не страх. «Девку бы ко мне!» произнес Михеич задумчиво. «К утрецу отойдет. Ишь ты, я только раз такую видывал. Тоже сказала, что за мной смерть ходит. И вправду ходит. Мы с нею на двоих много находили». И его взгляд сделался безумным. «Так». Бекшеев осознал, что еще немного, и это заразное безумие захватит всех. «Во-первых, надо все же кого-то в город отправить». «У вас ведь связи нет?» Михеич покачал головой и буркнул. «На кой она мне?» «Его, правда, на кой?» А Бекшеев на меня поглядел. А я? Возразить бы, да понимаю, что прав. Кругом прав. Тихоня он бы пошел. И даже вон скалится, на лес поглядывая. И плевать ему, что опасно. Но с человеком Тихоня, может, и справился бы. А вот со зверем дело иное. Васька... Ребенок, даже если думать о таком не хочется, но все одно ребенок. Про некроманта с Софьей и говорить нечего. Михеевича просить он сходит, но пойдет ли, дойдет ли и послушают ли его там? «Я пойду», – сказала я, глядя Бекшееву в глаза. И взгляд он не отвел, пусть и хотелось. Стыдно, вроде как с их аристократическими заморочками ему бы идти. Гордо всем пример показывая. Но, к счастью всеобщему, Бекшеев в достаточной мере адекватен, чтобы самому все понимать. Не дойдет. «Так, если в город, то и я». Михеевич поскреб в затылке. «Записочку корябните, и я снесу. Чай не тяжко». «Нет, я качаю головой. Мне позвонить надо будет». И Бекшеев кивает. «Надо». Не хочется тревожить Одинцова, да придется. Слишком уж много тут всего и намешано. И помощь нужна, да и в целом посоветоваться. Он умный, поймет. Новинского тоже стоит дернуть. Он с нами связан, вот пусть и поднимает своих в штыки. А Михеичу говорю, ты вправду вот лучше сведи их к капищу, там убили одного человека. Михеич хмурится, кивает. «Собачку», — говорит, «возьми, на всякий случай». «У меня своя есть». «Так оно-то не помеха», — Михеич пожимает плечами. «А он дорогу укажет. Это вот хват, а это кусь». Кабель подходит ближе. А я, глянув в желтые глаза его, понимаю, что собачки у Михеича очень хорошие. Непростые собачки. Еще и не звери, но близко. «Как сумел-то сотворить?» «У всех свои умения», — говорит он, чуть плечами пожимая. «Мне от отца дар достался. Слабенький, правда, но какой уж есть». «Пес не скалится, и я знаю, доведет». «Погоди, я приседаю рядом с ним и протягиваю руку, которую он обнюхивает неспешно и деловито». Шершавый язык скользит по ладони, — И уже девочка ворчит, напоминая, что я ее хозяйка, а не всяких тут волкособов. Не хочется их оставлять. Да чего же не хочется? И шепчет голосок, что надо бы на Михеича отправить, что записочку. Да разум понимает толку-то от этой записочки. Кто ее читать станет? Звонить. Сделают вид, что не было никаких Михеичей, никаких записок и все-то. «Идем» говорю девочке, и оборачиваюсь на Бекшеева, который стоит, руки на груди скрестивши, и тихо добавляю «Попробуй только мне потеряться». А он, поганец-этакий, улыбается. Вот же. Идем. Что сказать? Ночной лес полон запахов и звуков. Они отвлекают, манят, зовут. Вот ухает филин в ветвях. И тут же, с другой стороны, отзывается на голос его жалобным плачем Козадой. Дурная примета. Козадой плачет к похоронам. И да, похороны будут. После. Шапошников. Шапошникова не жаль. Разве что самую малость. А вот славного парня Шапку, с которым когда-то свела судьба, его жалко. Он не заслужил? Чего? Смерти такой? Жизни? Не додумываю. Иду. Ноги проваливаются во влажный мох. Слева скользит тенью кусь. Справа, не спуская с соперника взгляда, девочка. И с каждым шагом растет, усиливается ощущение, что я ошиблась. Где-то, как-то. «Дорога дороженька». «Что там Софья говорила?» «Предсказания спонтанные, как правило, путаны, потому что провидица их не контролирует». Совка объясняла. «Про прорывы, видения» этот самый контроль, которому учат. Осознанный транс. Выбор и стихийных провалов у нее не было. Да, пожалуй, с того момента, как в оборот взяли, так и не было. Теперь вот снова. Дар возвращается. Дороги. Две дороги. Какую не выбери, всюду смерть. Перед самым городом кусь вывел на дорогу. И вот он, этот город. Полусонный, окутанный дымами. Окна заперты, иные ставнями закрыты, улицы пусты. И надо бы отдышаться. Старею выходит. А если и я? Если и мне немного отведено? Плевать. Свистом подзываю девочку, а псу говорю, глядя в желтые глаза. Спасибо. Он разевает рот, вываливая темный язык, а потом скулит и тычется носом в колени, поворачивается, выпрашивая ласку. И я запускаю руку в густую темную шерсть. Выдыхаю. Иди. Говорю, зная, что пес поймет. Возвращайся. Ищи хозяина. А мы тут сами. Телефон в участке есть. Я бросаю взгляд на часы. Начало пятого. Рассвет близко и ночь на исходе. А Васька бестолочь не запер двери. И свет не выключил. Девочка до того задумчивая встряхивается. И я подбираюсь. Васька шалопай, но дверь не запер. И Свет, Свет почему не выключил? Решил, что ненадолго сбегает и вернется? Дверь. Дерни за веревочку, дверь откроется. Рука тянется к оружию. Запах, мы чуем его и переглядываемся, понимая, что там за дверью... Кто там? Придет серенький волчок. Ненавижу эту колыбельную и запах крови. Запах сладкий, нежный, сдобренный травами. И дорожка их, молотая, начинается на ступеньках. Перца тоже не пожалели. И мы с девочкой морщимся. Я позволяю себе измениться чуть больше. Я почти уверена, что там за дверью нет никого. Что это часть игры, той, в которую нас пригласили». И ухватит. Дорожки посыпаны ровно. Аккуратно так. Я переступаю, стараясь не нарушить. Дверь открывается с печальным скрипом. Запах. Крови много. Очень много. Россыпь капель, ярких в желтом свете лампы, начиналась за порогом. Капли сливались в ручейки. Ручейки ползли к телу, которое лежало у подножия лестницы. И главное, что я издали вижу, чье это тело. Туржин, чтоб тебя! И не жаль почти. Я бы и сама ему шею свернула. А тут лежит, повернув голову на бок. И черная полоса на горле почти незаметна. А вот крови много. Разве бывает столько в одном человеке? Васька! Этот голос заставляет обернуться. Назад! Рявкую я. И человек в форме пятится, но он, взлетевший на ступеньки, успевает увидеть, понять. «Что?» В его глазах ужас. А потом его, чтоб его, скрючивает в приступе рвоты. «Вот же поганец!» «Блевать!» Я подхватываю этого человека и вытаскиваю наружу. «Тут! Туда не лезть!» Он не понимает. Он вскидывается, собираясь что-то сказать. Видит меня, мое лицо, и опять скрючивается. Его трясет и от отвращения, и от ужаса, а рука тянется к револьверу. «Стоять!» «Я бью по этой руке и встряхиваю. Ты вообще кто?» «Кондратий Воронкин», — выдает он. Д «Дежурный тут. Я не ненадолго отошел». «Часа на два 3 может, четыре, но не больше шести?» «Я вспоминаю». «Это о нем», — говорил Васька. О том, что у мужика ребенок маленький и жена не справляется. Или еще какие-то там тяжелые жизненные обстоятельства. «Я... я... тут...» «Успокойся», – говорю жестче и слегка встряхиваю. «Кто еще на участке быть должен?» «Ночью. Только я, дежурный». До него начинает доходить. Он поворачивается в сторону двери и долго смотрит, сглатывая. Но слюны слишком много, и во рту она не помещается, вытекает. И парень пытается стереть ее рукавом. «Я ведь... А Васька?» К его чести он отряхивается. «Там Васька!» Я удерживаю за шкирку. «Стоять! Васька не там. Вызвали его. Должен был тебе позвонить». «У... У нас телефон сломался». Он выдыхает с облегчением. «Тут... Не подумайте, тут ночью тихо» когда и ничего, разве что драки или там еще какая ерунда. Один раз ограбили, ростовщика Семушкина, но тоже по-тихому, без смертоубийства. А у меня сын, зубы, температурит и не успокаивается. Четвертый день уже». Его начинает потряхивать. «Радуйся», – говорю, понимая, что там мог лежать не туржин или не только туржин. Вот интересно, за какой надобностью его в участок-то понесло? Да посреди ночи. Понял, что тихоня куда-то собрался? Или решил воспользоваться? Подкинуть в кабинет еще какую пакость? Или же его вызвали? Тогда голова Шапошникова, отвлекающий маневр? Фото ведь подкинули под вечер. Да еще такое, по которому точно можно определить место. Понимал ли охотник, что мы не удержимся? А там медведь. «Что теперь делать?» Парень пытается справиться с дрожью. «Что делать?» «Хороший вопрос, однако». Я поглядела на небо. «Еще час, и светать начнет». «Кто из ваших тут еще?» т «Трое». «Всего?» Он чуть покраснел. А я подумала, что мне и прежде-то казалось, что людей в участке маловато. Бешицк, конечно, город небольшой, но все же городок. И границы рядом. И есть штатное расписание. «Шапка, да?» – уточнила я. «Не брал людей? Ставки половинил и надбавки давал?» «Тут... тут тихо было». Парень густо покраснел. «Никогда и ничего не случалось. Чтобы такого, но ну, совсем чтобы. И всегда можно было местных привлечь временно. А зарплатный фонд реорганизовать по собственному разумению. Ну, шапка, бестолочь» впрочем, на мертвых злиться толку нет. «Поднимай», – вздыхаю, – всех, кто есть. «А а вы? Т Туда?» В глазах ужас, и не знаю, чего он больше боится. Меня ли или же покойного туржина? «Туда. Мне телефон нужен». А самое поганое, что телефон в участке не работал. Интересно, как давно? И не случилось ли, что Васька звонил по этому неработающему телефону? что Васька вообще... Я выглянула в окно. Одна радость. Рассветы весной ранние. И придется таки побеспокоить госпожу Фелицию. У нее в доме телефон точно работал.